Вот надо объяснить, что он чеховский злоумышленник такого же уровня социального развития, как тот, когда он задает вопрос о чужой зарплате. Вы же знаете, что он задает. А раз знаете, так вы не делаете вещи, ч т о т вы не знаете. Вы коллектив собрались, говорите, что вот у нас такие явления бывают. Я объясняю, вы чеховские злоумышленники, кто такой вопрос задает. А, даже коллеги. Какая разница? Ты что задаешь? п о что ему неудобно не отвечать. Одно дело, когда это близкие друзья, они там делятся. А другое дело, я сказал, у меня такая, у тебя такая, а ты третий, а у тебя какая? Он получается в тяжелой ситуации, не ответит, что это там такое, да, он выпадает из коллектива. Значит, есть социальное давление, чтобы он ответил, что нельзя делать. Нельзя делать это в коллективе. То есть коллективу надо объяснить, чем коллектив занимается, потому что он может не понимать, чем он занимается. Надо ему разъяснять это, и тогда люди будут друг друга одергивать тогда. Вопрос из зала. Хорошо или плохо, когда есть и могут быть ограничения для руководителя? Руководитель, во-первых, выступает, как правило, в двух лицах. да Ну, в нашей реальности. Вот часто бывает руководитель совладелец. Это одна его позиция. Или владелец. И другая позиция – наемный менеджер. Наемный менеджер руководствуется теми письменными документами, которые дают владельцы. Если мне, как топ-менеджеру, Я дал письменные указания как владелец своей фирмы, то я как наемный владелец же должен их соблюдать. Если я требую от коллектива, чтобы они вовремя являлись на работу, то это требование на меня не распространяется. На меня распространяется то, что мне владелец ограничивает, мои права какие. Мои права о г р а н и л с ь владелец, не коллектив, не я сам. Да, я сам как владелец ограничу и свои права как наемного менеджера, поэтому я тоже людям должен по пояснять, что я наемный менеджер в о е коллективе, хотя и владелец фирмы, да, я должен также ходить, получать зарплату, я должен говорить мы, они, вы, я вам даю работу, а вы, я не даю работу, когда я на работе, я даю работу, когда назначаю топ-менеджера, даю ему устав фирмы и так далее, вот. Я не даю, хотя я владелец, потому что если я встаю в позицию владельца, то я у резко ухудшаю свою позицию. Ибо люди тогда, они э, находятся в ситуации момента подписания трудового договора, то есть они как бы ставят вопрос, мне нужна эта фирма, не нужна момент подписания трудового договора, они имеют дело с работодателем. да В работе с менеджером – это разные вещи. С работодателем они не имеют на работе дела. Как только я в позицию работодателя стою, я их помещаю в роль нанимающегося на работу или думающего, н правильно вообще, правильное место нанялся или неправильное. Вот что я провоцирую. Поэтому очень важно, несмотря на то, что вы владельцы, говорить всегда «мы», «мы коллектив», «мы трудовой коллектив», «мы там будем стремиться», но не «я», «вам». Вы мне обязаны и так далее. То есть, когда мы четко различаем все роли и людям разъясняем, в какой роли кто когда находится, и тогда мы все конфликты снимаем. В основном конфликтность возникает из-за путания ролей, потому что в нашей ментальности роли путаются, мы не умеем разделять. Но э, начальником первого руководителя является собственник, даже если это он сам. Но никак не коллектив и никак не он сам себе. А он является начальником над о с т а л ь н ы м поэтому он всегда в особой позиции. И изображать э, и всеобщее равенство, вот вы все не опаздываете, я тоже буду бегом бежать на работу и так далее. Это в результате либо же показное, которое фальшивое, либо это просто загоняя себя заведомо ч е л о в слабую позицию, его уважают меньше за это в коллективе. Если он сам себя, когда руководитель свои права собственные ограничивает, свои права собственные, в источником всякой власти и м е е т с является я та власть, которую имеешь. Если ты сам свою власть уменьшаешь, то запускаешь процесс уменьшения собственной власти. Зачем это надо? Свою власть необходимо нормальными, здоровыми методами все время увеличивать день за днем. А никак не уменьшать. Чего надо придерживаться, чтобы люди были довольны и не бунтовали? Чего надо п е Государю или руководителю придерживаться, чтобы люди были довольны и не бунтовали. Ответ такой. «Большая часть людей довольна жизнью и государем, пока не з а н е т а их честь, то жены и дочери, или их имущество. А на небольшое число недовольных, честолюбцев, можно легко найти управу». Итак. «Большая часть людей довольна жизнью и государем, пока не занята их честь, жены и дочери». и и х имущество, а на небольшое число недовольных ч е с т о л ю б ц е можно найти у право, легко найти у право. То есть делим мы на две части н а р о д Он состоит из двух частей. Первая часть – обычно нормальные люди, небеспокойные. И важно, чтобы они будут довольны не бунтовать, если мы не будем покушаться на их честь и их имущество, о чем тысячекратно уже говорилось. Не покушаемся на это. Не вводим какие-то жестокие налоги, которые задевают сильно и так далее. Не трогаем их. Вот. Они довольны. Почему они довольны? Потому что при стабильности все богатеют, народ богатеет. Чем замечательна стабильность? То, что люди не хуже живут, а с каждым шагом лучше. С к а ж д м шагом лучше. люди Всегда улучшается жизнь, когда стабильность есть. Только она может улучшаться медленно. Может, традиционное общество улучшается медленно, очень медленно. Э там промышленная революция быстро улучшается проду охота резко ухудшается там и гаражей происходит в е ш а ю т бродяг которых сами отняли дом и землю вот значит но в принципе когда стабильное общество всегда б о г а т е е т поэтому это очень важныйхаим но всегда есть другая категория небольшое число недовольных честолюбцев то есть людей беспокойных которые хотят всегда больше чем имеют. Но это не большинство людей, это маленькая часть, и на них всегда можно найти управу. Не надо относиться ко всем одинаково. Соответственно, к вашим почтенным вы не должны относиться одинаково. Вы должны их в с в о е уме делить на две категории. Те, которые нормально работают, ну, шаг за шагом вы постепенно повышаете им зарплату, там, должности, если освободились, даете. То есть равномерное поступательное движение. Но вы не говорите так для всех, у вас обязательно будут недовольны ч е с т о л ю б ц и и И с ними надо персонально заниматься. Найти управу – это значит либо сдерживать их честнолюбие, либо канализировать по выгодную сторону, либо в итоге, может быть, даже и фирму для них открыть какую-то, э, так сказать, ну, э, дочернюю, что-то делать надо. Но разделить на две на две части точно совершенно н а р о д Если все им управлять одинаково, то будут недовольны, либо чистолюбцы будут недовольны и других мутить, либо же остальные будут недовольны, чистолюбцы довольны. Значит, правила игры разные для этих двух категорий. Всегда два, двое правил а игры в фирме должно быть. Надо хорошо себе усвоить великий тезис Гегеля. «Равенство неравных есть неравенство». Всякая попытка навести равенство, она приводит только к возрастанию неравенства. Равенство неравных есть неравенство. Например, я навожу равенство. Все м н о с и т ь сороковой размер обуви. У меня как раз такой. вот Чтобы б ы л о одинаковая кожа, шло нам в ботинки, да? вот. чтобы стоимость была одинаковая, это будет равенство. Но кому-то будет э тесно о т ноге, кому-то будет свободно. вот И будут недовольны обязательно. Довольных будет как раз мало, когда я равенство н а в и д у Это так во всем. Никогда нельзя поддаваться давлению как раз людей беспокойных, которые требуют равенства, потому что беспокойные люди под т р е б о в а н и я равенства всегда желают привилегировано положение себе. Всякий требующий р а в е н с т в на самом деле требует привилегий себе. Чем государь рискует возбудить к себе презрение своих подданных? Значит, государь должен избегать ненависти и презрения. Вот чем презрение может быть к себе возбудить? Пять причин, по которым он может к себе воз б у дить презрение. Первое непостоянство. Второе л е г к о м ы с л е н н ы легкомыслие. Третье изнеженностью. ч е т в е р т о е малодушие. И пятое нерешительностью. Значит, ответ такой на этот вопрос: первое непостоянство, второе легкомыслие, м третье изнеженностью, ч е т в е р т о е малодушием, пятое нерешительностью. И дальше рамочка: главное не о ж е с т о ч и т ь знать и не быть угодным народу. Не о ж е с т о ч и т ь знать и быть угодным народу. Знать, простите, главное не о ж е с т о ч и т ь знать и быть угодным народу. Разбираем по кусочкам. Значит, непостоянство м вызывает презрение. Непостоянством это значит, что он сейчас решительно решил одно, завтра другое. Вы с ним договорились, вышли, вошел другой человек, он с ним п е р е д г о в о р и т с я по-другому, и вы теперь узнаете, что все не так, как вы договорились и так далее. Некоторое время п о т е р п е т ь а т о будете просто презирать такого руководителя, у которого сегодня одно, завтра другое. Этим вызывает презрение, насмешки, а так сказать, его воспринимают с коэффициентом такого человека. Презрение обычно заключается в том, что его воспринимают не как достойно уважения партнера, а с коэффициентом. Второе. Легкомыслием. Легкомыслием. Легкомысленно затеять какие-то дела, которые обойдутся фирме очень дорого, потребят м а с с а усилий, ничего не дадут. А он просто легкомысленно взял и затеял это. вот Не взвесив последствия совершенно. И когда люди видят, что человек легкомысленный и легко и т р а т и т деньги на, на воздух, пускай тоже люди, которые берегут, часто, прежде всего, бухгалтерия понимает, что человек н е д о с т о й н ы уважения. муж кидается направо налево, легкомысленно дела так сказать, сразу же снижается уважение. людей, которые привыкли считать деньги, считать усилия.